Последняя шалость. Странно, но Телли почему-то загрустила. Она поняла, что будет тосковать по этому виду из окна. Последние 4 года она то и дело смотрела из окна на Нью-Красатаун, и ей хотелось только одного оказаться на другом берегу реки и никогда не возвращаться обратно. Вот почему, наверное, её так часто подмывало вылезти из окна, чтобы потом любым способом подобраться поближе к красоткам и красавцам и тайком понаблюдать за жизнью, ожидающей её в будущем. Но теперь, когда до операции оставалось всего неделя, Телли стало казаться, что время бежит слишком быстро. Порой Телли думала, как хорошо было бы, если бы операцию делали постепенно. Допустим, сначала доктора занялись бы ее косящими глазами, потом губами. Тогда и на другой берег она переселилась бы не сразу. Тогда бы ей не пришлось смотреть в окно в последний раз и понимать, что она ничего этого больше никогда не увидит. Без шеи Телли все время чего-то не хватало. Она всё чаще просто сидела на кровати у окна и смотрела, смотрела, смотрела на Нью-Йорк, красотаун. Конечно, в эти последние дни больше и делать было особенно нечего. В интернете остались ребята только младше Тейлли, и она уже поделилась с учениками старшего класса всеми своими хитростями. Она уже по 10 раз посмотрела все фильмы, хранившиеся в памяти у Allscreen. даже несколько странных черно-белых, где герои разговаривали на таком английском, что Телли едва понимала их речь. Не с кем было ходить на концерты, а спортивные соревнования между корпусами смотреть стало совсем неинтересно, потому что Телли никого не знала в командах. Все другие уродцы косились на нее с завистью, но никто не выказывал особого желания подружиться. Нет, пожалуй, всё же лучше было пройти операцию сразу. Всё чаще и чаще Теля мечтала о том, чтобы врачи просто похитили её посреди ночи и прооперировали. Она могла представить вещи пострашнее, чем проснуться поутру и обнаружить, что ты стала красавицей. В школе ходили слухи, что теперь врачи уже умеют делать операции пятнадцатилетним. А до 16 заставляют ждать только из-за глупой старой традиции. Но с этой традицией никто спорить не собирался, кроме считанных уродцев. Словом, Телли предстояло целую неделю ожидать своей судьбы в одиночестве. Шей не разговаривала с ней с того дня, когда они вдрызг разругались. Телли пыталась написать подруге, но стоило ей увидеть перед собой слова на софтскрине, как она снова начинала злиться. Она решила, что сильно переживать не стоит. Как только они обе станут красотками, спорить будет не о чем. И даже если Шей её возненавидела, у неё остаётся Пэрис и все их старые друзья, которые ждут её на другом берегу реки. Друзья с огромными глазами и чудесными улыбками. И всё же довольно часто Телли задумывалась о том, как будет выглядеть Шей, когда станет красавицей, когда её фигурка типа кожи до да кости обретёт соблазнительные формы, когда её пухлые губы станут ещё красивее, а неровные обгрызенные ногти сменятся новыми, идеальными. Наверное, её глазам придадут более тёмный оттенок зелёного цвета, а может быть, цвет изменит и сделают глаза другими, фиалковыми. серебристыми или золотистыми. Эй, косоглазка, услышав шёпот, Телли сильно вздрогнула. Вглядевшись в темноту, она увидела силуэт, крадущийся к ней по черепичной крыше. Её лицо озарилось улыбкой. Шей. Силуэт на мгновение замер. Телли даже не удосужилась перейти на шёпот. Да не торчи ты там, иди сюда, тупица. Шей с хохотом влезла в окно, и Телли крепко, радостно и тепло обняла ее. Держась за руки, они еще несколько секунд постояли, глядя друг к другу в глаза. В эти секунды некрасивое лицо Шей показалось Телли совершенным. «Как же я рада тебя видеть!» «Я тоже рада, Телли. Я скучала по тебе. Я хотела... Прости меня за...» «Не надо», — прервала ее Шей. «Ты была права». Я собиралась написать тебе, но получалось какая-то, она вздохнула. Телли понимающе кивнула и сжала руки к шее. Да, я тоже пробовала. Получалась полная ерунда. Они ещё немного постояли, не говоря ни слова. Телли устремила взгляд за спину подруги, в открытое окно. Неожиданно вид Нью-Красатауна перестал казаться таким печальным. Он стал ярким и привлекательным. Словно все сомнения разом рассеялись. Открытое окно снова манило к себе. Шей? Да. Давай выберемся куда-нибудь сегодня ночью, отколим что-нибудь по-настоящему крутое. Шей рассмеялась. Я так надеялась, что ты это скажешь. Телли только теперь обратила внимание на то, как одета Шей. А та явно собралась на нешуточную вылазку. Вся в чёрном, волосы стянуты в тугой узел, на плече рюкзак. Телли усмехнулась. Как вижу, у тебя уже есть что-то на уме. Отлично. Да, негромко отозвалась Шей. У меня есть кое-какие соображения. Она подошла к кровати Телли и сняла с плеча рюкзак. Её обувь при ходьбе поскрипывала, и Телли улыбнулась, увидев, что на ногах у подруги туфли с подошвами-липучками. Элли уже несколько дней не летала на скеборде. Полёт в одиночестве превращались в тяжёлую нагрузку и почти наполовину лишались радости. Шей вывалила на кровать содержимое своего рюкзака и тыкая вещи пальцем, начала перечислять. Навигатор, фальшфейер, очиститель воды. Она показала Элли две блестящие подушечки размером с сэндвич. Они раздуваются и превращаются в спальные мешки. И внутри них очень тепло. Спальные мешки? переспросила Телли. Очиститель воды? Наверное, ты задумала не шуточную вылазку на несколько дней. Мы что, до самого моря доберёмся или как? Шейп покачал головой. Дальше. О, круто! Телли не переставала улыбаться. Но у нас до операции всего 6 дней. Я отлично помню, какое сегодня число. Шей открыла водонепроницаемый мешок и присоединила его содержимое к общей куче. Продукты на 2 недели, обезвоженный. Просто бросаешь кубик в очиститель и добавляешь воду, любую воду, она хихикнула. А очиститель так классно работает, что в него можно даже пописать. Телли села на кровати, стала читать наклейки на пакетиках с едой. На 2 недели. На 2 недели для двоих. Осторожно уточнила шей. Для одного человека на 4. Телли молчала. Ей вдруг стало нестерпимо смотреть на продукты и походный инвентарь, груды лежавшие на кровати и даже на шей. Она уставилась в окно на Нью-Йорк Саут-Таун, на котором уже взлетали первые фейерверки. Но 2 недели не потребуется Телли. Это гораздо ближе. Над самым центром города вверх взвылся красный сноп, и щупальца искр и дыма повисли, будто ветви гигантской плакучей ивы. На что не потребуется 2 недели. На дорогу до того места, где живёт Дэвид. Телли кивнула и зажмурилась. Там всё не так, как здесь, Телли. Там никого не разлучают, не отделяют уродов от красавцев. «Молодежь от взрослых и стариков, и жить можешь, где пожелаешь, и ходить, куда хочешь. Например, да куда твоей душе угодно, руины, лес, море, и тебе не нужно будет делать операцию». «Что ты сказала?» Шей села рядом с Телли и прикоснулась к ее щеке кончиком пальца. Телли открыла глаза. «Мы не обязаны выглядеть, как все остальные, Телли, и вести себя, как все остальные. У нас есть выбор. Мы можем взрослеть так, как пожелаем сами». Телли сглотнула подступившей к горлу ком. Она словно бы лишилась дара речи, но понимала, что должна что-то сказать. Она выдавила слова из пересохшего рта. «Не становиться красивыми, но это бред шей». Когда ты раньше так говорила, я думала, ты просто болтаешь глупости. И Перес помнится такую же чушь нёс. Я действительно болтала глупости. Но когда ты сказала, что я боюсь взрослеть, ты на самом деле заставила меня задуматься. Я заставил тебя задуматься? Ты заставил меня понять, насколько у меня голова забита всякой ерундой. Телли. Я должна раскрыть тебе ещё одну тайну, Тель вздохнула. Ладно, хуже вряд ли будет. Мои друзья, те, что старше меня, ну, те, с которыми я тусовалась, пока не встретила тебя, они не все стали красотульками. Что ты хочешь сказать? Некоторые из них убежали. И я собираюсь бежать. Я хочу, чтобы мы сбежали вместе. Телли взглянула Шей в глаза. Ей ужасно хотелось найти во взгляде подруги хоть самый крошечный намёк на то, что всё это шутка, но Шей смотрела на неё совершенно серьёзно. Она не шутила. Это факт. Ты знаешь кого-то, кому на самом деле удалось бежать? Шей кивнула. Я тоже должна была уйти. Мы всё продумали, примерно за неделю до того, как первому из нас должно было исполниться 16. Мы успели украсть походное снаряжение и сказали Дэвиду, что пойдём с ним. Всё было решено. Это было 4 месяца назад. Но вы не некоторые ушли, а я струсила. Шей посмотрела в окно. И не только я одна. Ещё пара ребят остались и превратились в красотулик я бы, наверное, последовала их примеру если бы не познакомилась с тобой со мной я вдруг перестала бы быть одинокой мне стало не страшно прилетать на руины и искать там девиде но ведь мы же ни разу телли часто заморгала ты в конце концов нашла его да только 2 дня назад Я каждую ночь туда летала с того дня, как мы с тобой поругались. Ты сказала, что я боюсь взрослеть. И я поняла, что ты права. Один раз струсила, но больше не должна. Шей сжал руку Телли и выждала, пока та не встретилась с ней взглядом. Я хочу, чтобы ты тоже ушла со мной, Телли. Нет, ответила Телли, не раздумывая, покачала головой. Погоди. Но как же так вышло, что ты мне раньше об этом не говорила? Я хотела, но ведь ты бы наверняка подумала, что у меня крыша съехала. А она у тебя и съехала. Может быть. Но не так, как ты думаешь. Вот почему мне так хотелось, чтобы ты познакомилась с Дэвидом, чтобы ты поняла, что всё это по-настоящему. Не верится что-то. И что это за место, о котором ты говоришь? Оно называется Дым. Это не город, и там никто не командует, и нет красотулик. Просто страшный сон. И как туда добираться пешком? Шутишь, рассмеялась Шей. На скейбордах полетим, как обычно. Есть такие особые скейборды для полётов на большие расстояния. Они работают на солнечных батареях. Маршрут специально проложен вдоль рек, ну, и так далее. Дэвид на таком скайборде до самых ржавых руин долетает. Он отведет нас в дым. Но как же там живут люди, шей, как ржавники? Рубят деревья и отапливают дома дровами? Бросают мусор, где попало? Это неправильно, жить на природе, если только ты не собираешься жить как животное. Шей покачала головой и вздохнула. — Это все школьная болтовня, Телли. У них есть разная техника. Они вовсе не как ржавники. Дрова там и прочая чушь, но они не строят стену между собой и природой. И все до одного уроды. А это значит, что уродов нет вообще. Телли натужно рассмеялась. Это значит, что нет красивых Какое-то время они сидели молча. Телли смотрела на то, как на другом берегу вслетают и гаснут фейерверки. Теперь на душе у неё стало в 1000 раз тяжелее, чем раньше, до прихода Шей. Наконец Шей произнесла те слова, которые вертелись у Телли на языке. Я потеряю тебя, да? Но это ведь ты собираешься бежать. Шей сжала кулаки и стукнула ими по коленкам. Я сама виновата. Надо было тебе раньше всё рассказать. Было бы у тебя больше времени, чтобы привыкнуть к этой мысли, и тогда ты, может быть. Шей. Я бы никогда не привыкла к этой мысли. Я не хочу на всю жизнь оставаться уродкой. Я хочу, чтобы у меня были большие глаза и пухлые губы. Хочу, чтобы все на меня смотрели и ахали. Чтобы все, кто меня увидит, сразу думали: "Кто это такая?" Чтобы всем хотелось со мной познакомиться и послушать, что я скажу. Вот мне тут -то точно будет что сказать. Например, я сегодня подстрелила волка и сожрала его. Шей хихикнула. Люди не едят волков, Тэлли. Кролик, по-моему, едят, и ещё, кажется, оленей. Ну, просто блеск. Спасибо, Шей, я всё очень живо представила. А я, наверное, перейду на рыбу и овощи. Но дело-то не в том, как жить, а что есть. Дело в том, чтобы стать такой, какой я хочу стать, а не такой, какой я должна стать, по мнению какого-то гадского хирургического консилиума. Какой ты внутри не была, такой ты и останешься, Шей. Просто когда ты красивая, на тебя обращают больше внимания. Не все так думают. Ты уверена? Уверена в том, что сможешь одолеть эволюцию только за счёт того, что будешь шумницей, что с тобой будет интересно потрепаться? Ведь если ты ошибаешься, если ты не вернёшься к тому времени, когда тебе исполнится 20 лет, с операцией ничего не выйдет. Ты всегда будешь выглядеть неправильно. Я не вернусь, Тейлли. Никогда. У Телли запершило в горле, но она заставила себя сказать: "А я не пойду с тобой". Они попрощались около плотины. Скайборд Шей, предназначенный для полётов на большие расстояния, был толще обычного. Его поверхность поблёскивала ячейками солнечных батарей. Из тайника под мостом Шей вытащила куртку и шапку с обогревом. Телли догадалась, что зимы в дыме, холодные и тоскливые. Ты всегда можешь вернуться, если тошно станет. Шей пожало плечами. Никто из моих друзей не вернулся. От этих слов Теле стало здорово не по себе. Напрашивалось много разных жутких объяснений тому, что никто не возвратился обратно. Будь осторожна, Шей. Ты тоже. Ты ведь никому про это не расскажешь? Ни за что, Шей, клянусься, ни за что на свете, что бы ни случилось. Телли подняла руку со шрамом. Клянусь. Шей улыбнулась. Верю. Просто нужно было спросить перед тем, как я. Она вытащила из кармана сложенный листок бумаги и протянула Телли. Что это такое? Телли развернула листок и увидела рукописный текст. Когда ты научилась писать от руки? Мы все научились, когда собирались бежать. Неплохая уловка, если не хочешь, чтобы майндеры читали твой электронный дневник и что-то там вынюхивали. В общем, это для тебя. Я не должна оставлять никаких координат места, куда направляюсь, поэтому тут всё вроде как закодировано. Телли нахмурилась и прошла первую строчку, написанную с наклоном. По горкам часть «Через пролом лети, лети стрелой». «Ага. Ясно? Это ведь только ты сможешь понять. А если кому-другому попадется на глаза, он ни по чем не догадается, что это значит. В смысле, если ты когда-нибудь решишь последовать за мной». Телли хотела что-то сказать, но не смогла. Смогла только кивнуть. «На всякий случай», — подсказала ей Шейн. Она прыгнула на свой скайборд и щёлкнув пальцами, вдела руки в лямки рюкзака. До свидания, Тэлли. До свидания, Шей. Хотелось бы Шей ждала. Скайборд чуть подпрыгивал в воздухе на холодном сентябрьском ветру. Тэлли пыталась представить себе, как подруга стареет, как её лицо обрастёт морщинами. как её тело постепенно разрушается и всё это при том, что она никогда не была красавицей она никогда не научится правильно одеваться танцевать бальные танцы никто не заглянет ей в глаза и не придёт в восторг от её красоты хотелось бы увидеть как ты будешь выглядеть сказала телли когда станешь красоткой в смысле «Боюсь, придется тебе смириться и запомнить мое лицо таким», — с усмешкой проговорила Шей. Потом она отвернулась, и ее скайборд, постепенно набирая высоту, полетел к реке. Телли что-то крикнула ей вслед, но рев воды, прорывающийся в створ, заглушил ее слова.